Нравится ли вам имя Никодимус? Подумайте-ка хорошенько. Ник или Нодди? А -а -а. Нет, сэр. Мне бы не хотелось, чтобы меня назвали этим именем люди, которых я уважаю. А может быть, не у всех имеется такого рода возражения. Нодди Баффинт. Нодди. Это мое имя. Нодди. Или ник. Баффин. А вас как зовут? Сайлас Век. Не знаю, почему Сайлас. И не знаю, почему Век. Ну, Век, я хочу сделать вам одно предложение. Помните, когда вы меня в первый раз увидели? Век слегка смягчился, почувствовав возможность легкой поживы И посмотрел на Боффина задумчивым взглядом Придающим ему, как он считал, дополнительный вес в глазах собеседника Позвольте подумать Я не вполне уверен Хотя вообще глаз у меня довольно-таки примечательный Не в понедельник ли утром? А еще тогда мясник приходил в наш дом насчет заказа и купил у меня один романс. Мне же еще пришлось напеть ему мотив, потому что он не знал, как это поется. Правильно, Вег, правильно. Только он купил не один романс. Ох. Да, верно, сэр. Он купил несколько штук. И, не желая тратить деньги на всякую дрянь, советовался со мной насчет выбора. Мы вместе с ним пересмотрели всю коллекцию. Да-да, верно -ве. Вот так он стоял, а вот так я стоял. А вот тут вы, мистер Бофин, на том самом месте, где теперь стоите. И с той же палкой в той же самой руке. И вот точно так же спиной к нам. Да-да, <свят> верно. А как, по-вашему, что я тогда делал, Вег? Я бы сказал, сэр, что вы, вы, может быть, разглядывали улицу, а? Нет, Вег, <свят> я... подслушивал. В самом деле, сэр, не с каким-нибудь дурным умыслом, Вэг, потому что вы пели мяснику. Ведь не стали бы вы напевать секрета мяснику посреди улицы. Пока еще не приходилось, сэр. Сколько припомню. А вообще, дело возможное. Ну, как знать, мало ли что человеку может прийти в голову со временем.